Было обнаружено, что пациенты определенного типа выполняют личные ритуалы, не имеющие ничего общего с их религиозным мышлением или практикой и в то же время, видимо, очень напоминающие религиозные формы. Психоаналитическое исследование может показать, что вынужденное ритуалистическое поведение есть результат сильных аффектов, которые сами по себе неочевидный для пациента, и с которыми он справляется, сам того не сознавая, с помощью ритуала. В частном случае ритуале омовения мы обнаруживаем, что эта попытка избавиться от глубокого чувства вины. Последнее вызвано нереальными действиями пациента, а неосознаваемыми им разрушительными импульсами. В ритуале омовения постоянно нейтрализуется разрушение, которое человек бессознательно планирует и которое ни в коем случае не должно достигнуть его сознания. Человек нуждается в этом ритуале, чтобы справиться с чувством вины. Если он знает о существовании разрушительного импульса, то может иметь с ним дело непосредственно, и понимая его источник, в конце концов ослабить его до приемлемого уровня. Выдвиженный ритуал выполняет неоднозначную функцию. Он и защищает пациента от непереносимого чувства вины, но и увековечивает эти импульсы, не имея с ними дела напрямую. Неудивительно, что психоаналитики, которые занимались религиозными ритуалами, были поражены сходством личных навязчивых ритуалов, которые наблюдали у своих пациентов, социально детерминированными церемониями, обнаруживаемыми в религии. Они думали, что религиозные ритуалы имеют тот же механизм, что и невроз навязчивых состояний, и искали бессознательные влечения, такие, например, как разрушительная ненависть к фигуре отца, представленной Богом, которая, как они полагали, должна быть или прямо выражена, или отпрощена в ритуале. Несомненно, психоаналитики сделали здесь важное открытие о природе религиозных ритуалов, даже если их конкретные объяснения не во всем оказались правильными. Но поглощенные исследованием патологических феноменов, они иногда не замечали, что ритуалы не обязательно носят иррациональный характер, как это имеет место в неврозе навязчивых состояний. Они не различали иррациональные ритуалы, основанные на подавлении иррациональных импульсов и ритуалы рациональные, имеющие совершенно иную природу. Мы нуждаемся не только в системе ориентации, которая придает какой-то смысл нашему существованию, которую мы можем разделять с другими людьми. Мы нуждаемся также в том, чтобы выразить нашу приверженность преобладающим ценностям с помощью общих действий. Вообще говоря, ритуал — это общее для многих действие, выражающее общие стремления, которое имеет основание в общих ценностях. Рациональный ритуал отличается от иррационального, прежде всего по функции. Он не отвращает подавленные импульсы, но выражает стремление, которые индивид считает ценными. Следовательно, у него нет того навязчивого вынужденного характера, которым отличается и рациональный ритуал. Если последний не выполняется хотя бы раз, подавленный угрожает вырваться, и поэтому любая ошибка порождает сильное беспокойство. Ошибки в выполнении рационального ритуала не имеют последствий. О невыполнении можно сожалеть, но уж никак его не боятся. Фактически иррациональный ритуал всегда можно распознать по той степени страха, который возникает при любой ошибке в его выполнении. Простыми примерами современных светских рациональных ритуалов являются наши привычки здороваться с другими людьми, награждать артистов аплодисментами, почтительно относиться к умершим и многое другое примечание эти простые ритуалы не обязательно рациональны например в ритуалах связанных со смертью могут иметь место в большей или меньшей степени подавленные и рациональные элементы